Глава сороковая Я еду на юг через Дейли-Сити, потом, по продуваемой ветрами Пасифики, въехав на гору, ныряю в новый тоннель. На другой стороне пейзаж резко меняется, скалы, серпантинная дорога, освещенный лунным светом берег, я попадаю в другой мир. Каждый раз, выезжая из этого тоннеля, я спрашиваю себя, чего было не поселиться здесь? Тишина, спокойствие, потрясающие виды, недвижимость дешевле, чем в Сан-Франциско, соленый запах океана, смешанный с ароматом артишока, и тыквы с фермерских полей. Через несколько минут я объезжаю на стоянку аэропорта с мыслью о том, что сейчас сяду в кафе и буду ждать Телес. К моему разочарованию аэропорт погружен в темноту и кафе закрыто. Ставлю машину у забора, за которым начинается летное поле, Я приехал на полчаса раньше, не хотелось, чтобы Элис ждала меня тут одна в темноте. Ношу фары, включаю радио, опускаю спинку кресла. Потом приоткрываю окно, чтобы дышать свежим воздухом и слушать, не летит ли самолет. На летном поле нет регулировщиков, и полоса огня меня обозначена. Как вообще пилоты находят эту узкую полоску асфальта у океана? В новостях чуть ли не каждую неделю сообщают об очередной катастрофе. То известный спортсмен разобьется, то музыкант, то политик, то владелец какой-нибудь крупной компании, решивший отвезти семью в отпуск на личном самолете. И вообще, как можно спокойно доверять свою жизнь неустойчивой аэродинамике? По радио идет передача «Нет ничего невозможного». Ведущий по имени Том как раз заканчивает интервью с продюсером о пропаганды. Тот коротко рассказывает о новом сезоне сериала. По его словам, проигрыш клиенту Элис – всего лишь небольшое недоразумение. О самих же судебных дрязгах он не говорит ни слова. «Прекрасная книга», – замечает он. «Мы сейчас тесно сотрудничаем с автором, и, надеюсь, от этого наш сериал только выиграет». После интервью начинаются новости. Я выключаю радио, где-то вдалеке шумит океан, а, может, ветер гуляет на артишоковых полях. Читаю любимый журнал Элис в рубрике История месяца большая статья про братьев-музыкантов Ноэля и Лайма Галахеров. Примечание: братья Галах основатели и участники группы Азис, известны в частности своими ссорами. Конец примечания. Читать тоже надоедает, и какое-то время я просто сижу в темноте, нервно поглядывая на часы на приборной панели. 8.43, 8.48, 8.56. Я начинаю думать, что самолет уже не прилетит. Света нигде нет, если не считать тускло освещенную подсобку кафе. Неужели я что-то перепутал, или Элис не отпустили, а вдруг что-то случилось? Без двух девять, может, самолет вообще не вылетел, или еще хуже, в горах непогода. Однако ровно в девять аэропорт оживает». По обеим сторонам взлетно-посадочные полосы загораются ярко-желтые огни. В небе раздается легкий гул. Сначала ничего не видно, потом где-то далеко над деревьями прорисовывается силуэт маленького самолета. Он летит все ниже и ниже, мягко садится, катится по полосе останавливается примерно в полусотни метров от меня. Турбины самолета замолкают, и вокруг снова воцаряется тишина. «Когда же выйдет Элис?» Я включаю фары и выхожу из машины. В этот момент у самолета открывается дверь и выдвигается трап. В освещенном прямоугольнике дверного проема показывается Элис и ставит ногу на верхнюю ступеньку. Сердце подпрыгивает у меня в груди. На Элис та же одежда, в которой она уехала с Декланом несколько дней назад. Моя жена идет ко мне, держась как-то странно и неестественно прямо. Ей больно. Что с ней сделали? Трап втягивается обратно в самолет. Элис проходит ворота под фонарем, и я понимаю причину ее странного поведения. На шее у нее надета какая-то штука. Пилот включает навигационные огни и запускает двигатель. Элис кидается мне в объятия, я чувствую, что она дрожит. Самолет взмывает в небо. Я крепко прижимаю к себе жену, провожу рукой по ее пышным волосам и натыкаюсь на что-то твердое. Самолет, мигнув огнями, пролетает над деревьями и устремляется в сторону океана. Элис уже не так напряжена, как несколько минут назад, однако стоит по-прежнему очень прямо. Я слегка отстраняюсь и смотрю ей в глаза. На щеках у нее слезы, но она улыбается. Это и есть фиксатор внимания. Высокий воротник плотно облегает шею. Верхний его край упирается в подбородок и не дает повернуть голову. Воротник серый и гладкий на ощупь, как браслет. Сверху он подбит черным поролоном. Через одежду видно, что воротник охватывает плечи, а сзади поднимается до затылка. Элис неотрывно смотрит на меня полным нежности взглядом. «Ты как, ничего?» — спрашиваю я. «Ага. Знаешь, с тех пор, как на меня напялили этот уродливый ошейник, я только о тебе и думала». Она отходит на шаг назад и встает в модельную позу. «Ну и как?» «Еще красивее стала», — говорю я, нисколько не лукаве. «Отвези меня домой, пожалуйста».